Нерусская машина не доехала до костра метров тридцать, развернулась широким радиусом с правой стороны, едва не придавив лежащего в скратке Петрушина, и встала на грунтовке задом к переговорщикам. — Выходить не буду, боюсь, — сказала рация голосом Сулеймана. — Идите вы ко мне, я тут один, у меня тут хорошо. — Как же боится он! Иванов озабоченно нахмурился. Нехорошо если совсем не выйдет это уже проблемы может попробуем диктовать эй видите, или нетет возмутилась рация не хотите дела делать я сейчас уеду пошли иванов решительно устремился к джипу работаем по обстановке в машине действительно был один сулейман пока наши шли он перебрался на переднее сиденье рядом с водительским в салоне тоже было чистенько Хорошо пахло дезодорантом, сиденья кожаные, новенькие, скрипят еще, на ковриках не пылинки. Короче, удивительная комфортабельность для полевых условий. Вблизи Абрек был похож на медведя-гризли, от его могучей фигуры явственно веяло чудовищной силой и какой-то разухабистой удалью. «Мир вам, дети больной империи! Слева, слева заходите, да ноги вытрите!» Точно слева от джипа валялась бранья шкура, а Брэк специально выкинул. «Отчаянный ты человек, Сулейман!» — пробурчал Иванов, собираясь на заднее сиденье. «Совсем один!» «Остальные в кустах!» — Сулейман хмыкнул и впился взглядом в Глебыча. Костя тоже забрался на заднее сиденье, а сапер остался снаружи и теперь мелся в гостеприимно распахнутой водительской двери. «Мне за руль, что ли?» «Это доктор?» Наконец спросил Сулейман. «Да, врач. Допрос под наркозом. Без врача никак». Костя вдруг почувствовал, что начинает краснеть. «Глебыч! Не кто-то из лихой троицы, а именно Глебыч! Тогда у брода он ходил к Ниве. Значит, те, кто снимал, сидели ниже по течению. И они перпендикулярно». Хотя сейчас было уже неважно, как они там сидели. Железный Сулейман, оказывается, тоже человек. Нет, ни один мускул не дрогнул. Тут надо отдать должное. Но глаза... Глаза брек разве что не крикнули. Ты опознана, животное. А так, в полной мере передали все чувства узнавания. «Рюлить умеешь, доктор!» Голос Сулеймана звучал ровно. «Умею!» — кивнул Глебыч. Смотря куда рулить. Тогда садись. Ноги, вон, шкура. Вот так. И дверь закрой. Глебыч, несколько смущенный необычным приемом, сел на водительское место и захлопнул дверь. Сулейман заблокировал дверь и развернулся к компании. Теперь он сидел, прижавшись спиной к двери. От охальных снайперов своп его прикрывал буфер. Костя. Иванов. Знаете, бывают такие затейники, посмотрят, куда объект сядет, и работают на ощупь вслепую через корпус машины. А есть ведь не просто затейники, а специалисты, которые для подобных случаев оснащены различной оптикой, стегею и прочими устройствами. В общем, правильно сел, не полез на самое удобное для контроля за гостями место, где сейчас устроился Иванов, Сулейман зачем-то включил печку, под полом что-то явственно щелкнуло, и ухмыльнулся в своей обычной манере. Ага, отреагировал на щелчок Глебыч. Активировал. Сулейман покосился на Глебыча, затем вновь повернул голову к сидящим сзади и посмотрел на них как-то по-новому, как будто узнал в этих людях что-то важное. Ну вот, теперь можно работать. Да, теперь можно работать. А как? С улицы тишина, весь салон под контролем. Иванов, который наполовину скрыт спинкой кресла, этой же спинкой надёжно заблокирован. И что там такое щёлкнуло? Смотрите! Сулейман распахнул куртку и продемонстрировал пояс. Металлические цилиндры, перепаянные кучей проводов. Всё это хозяйство на стальной сетке, которую не сразу и разрежешь даже при наличии хороших инструментов. «Ну как, нормально?» «Нормально!» — кивнул Глебыч, с интересом уставившись на смертоносное приспособление. «Устройство активации не вижу. Значит, сигнал!» «В смысле?» — не понял Иванов. «Кольцо, кнопка, тумблер, контакт. Нет ничего!» «Сволочь ты, Глебыч!» — захотелось крикнуть Косте. И чего лезет, спрашивается? «Это точно доктор!» Усомнился Сулейман. Это доктор саперного подразделения спецназа. Костя решил задним числом хоть как-то поправить безнадежность узнавания. Он у нас на все мероприятия выезжает, где что-то может взорваться, поэтому маленько разбирается. Понятно. Бред-то покажите. Барьер первому, сказал Иванов в рацию. На приеме, барьер, ответил командир Уиновского спецназа. Пусть аёб выйдет. «Понял!» В зеркала было видно, как из Рафика вышел пленник с заведенными за спин руками. Дистанция более двухсот метров, лица не рассмотреть. Сулейман скрутил стекло со своей стороны и высунул голову в окно. Костя шевельнулся и вопросительно посмотрел на Иванова. «Может, хрен с ним, с сапером? Сейчас можно было бы...» Полковник едва заметно качнул головой. Насчёт сапёра он, может, был и солидарен. Сейчас, когда выяснилось, что объект явно не собирается выходить из машины, появились иные приоритеты. Но щелчок под полом ему здорово не понравился, особенно в купе с реакцией Глебыча на это странное явление. «Скажи, пусть покажет, как он на коне!» — попросил Сулейман. «Чего покажет? Как он на коне! Пусть передадут слово в слово!» Иванов продублировал просьбу в эфир. Барьер тоже сразу не понял, уточнил. Потом пленнику замкнули наручники, и он показал, как это, на коне. Ноги колесом, левая рука впереди, дергается взад-вперед, а правая вверх и по обеим сторонам. Хлесть, хлесть! То ли шашкой рубает, то ли плеткой стегает. Вот это пантомима! В целом очень даже не хитро! Любой мог бы показать, если бы знал, что имеется в виду. Просто неожиданно, кто его знает, как у них там на коне. «Нормально!» — кивнул Сулейман, поднимая стекло и возвращаясь в исходное положение. «Ну и что, будем дела делать?» «За этим и приехали!» — напомнил о своем старшинстве Иванов, несколько удивленный тем, что Сулейман до сих пор не спросил, кто тут главный. У горцев вообще так не принято. Любые вопросы по делу всегда решаются старшим, сколько бы с ним не ни пришло на встречу других людей. Теперь твоя очередь. Показывай, что там у тебя. И у меня две новости. Сулейман достал из кармана пульт, обычную самсунговскую лентяйку, и качнул его в руке. С какой начинать? А, вот оно! Опять не в тему, прорезался Глебыч, прищурившись на пульт. С хорошей! Выбрал Иванов уничтожив сапёров взглядом. «День сегодня неплохой, так что...» «Для вас хороших новостей нет!» Сулейман с сожалением развёл руками. «Есть плохая и очень плохая!» «Вот даже как!» Иванов досадливо крякнул и решительно взялся за дверную ручку. «Если ты так себя ведёшь, нам не о чём разговаривать. Тут у нас не балаган, так что... Выходить нельзя!» Сулейман аккуратно похлопал широченной ладонью по подголовнику. «Минус пятьдесят килограмм. Взорвется!» «Ага!» Иванов одернул руку от двери и обескураженно уточнил. «Это плохая новость!» «Да, это начало плохой новости!» Кивнул Сулейман. «Там десять килограммов тротила. Хитрый такой заряд с рессорой. Не я делал, мне сапер просто рассказал». Хорошо, одобрил Глебыч. Дублирующего на избыточную массу нет. Я не понял, о чем ты, доктор? Сулейман опять похлопал ладонью по коже сиденья. Нежно, как по попке любимой девушки. Но выходить точно нельзя. Там заряд, я его включил. Если кто-то выйдет из машины, сразу взрыв. Чтобы выключить, надо набрать код внизу. Мы так не договаривались. Иванов напрягся не сумев сходу определиться, как теперь себя вести в данной ситуации. «Ты... ты что себе позволяешь?» «Быстро ехать тоже нельзя!» Сулеймана Иванова, нуль внимания. «Если наши задницы подпрыгнут, там будет больше, чем минус 50 килограммов. Сразу взорвется. Можно только очень аккуратно ехать. Медленно, без прыжков». «Это понятно!» Глебыч, совершенно не реагируя на изменение эмоционального фона встречи, сформулировал вопрос попроще. «А дополнительная нагрузка?» «Зачем дополнительная?» «Сапера допрашивать, как будем? Или Аюба посадить?» «Да, это можно!» — кивнул Сулейман. «Я щипко не шарю, но мне объяснили, там в одну сторону. В общем, минус нельзя!» «Это уже лучше!» Глебыч удовлетворительно клюнул щетинистым подбородком. «Жить можно!» «Скотина безмозглая!» — прорычал взгляд Иванова. «Какой нафиг лучше? И зачем вообще такому идиоту жить?» «Теперь вот что!» Сулейман, радостно жмурясь, как уличный кот при виде банки сметаны, ткнул красную кнопку на лентяйке и быстро набрал комбинацию цифр, повернув пульт спинкой к аудитории. «Теперь меня убивать нельзя!» «Цепь, пульт, пояс!» Как ни в чём не бывало, уточнил Глебыч. «Хм-хм!» <клес> Громко прокашлялся Костя. «Прекрати!» Вопили глаза Иванова, пытавшегося поймать в верхнем зеркале взгляд Глебыча. Глебыч назад не оборачивался, в зеркало не смотрел, а всё время разглядывал пояс на товарища справа, как непосредственное дитё рождественскую елку в магазине для незамужних селян. — Да, тип кивнул Сулейман. — Себрежей, твой доктор! Вот, слушайте. Все навострили уши. В салоне воцарилась тишина. Иванов тихо багровел, совершенно не представляя, как теперь разрулить ситуацию и вообще, какую выбрать линию поведения с объектом. Костя лихорадочно перебирал возможные варианты развития событий. Сулейман вел себя легкомысленно, как расшалившийся ребенок, или просто... как сумасшедший, но и как с таким типом работать дальше. Пульт запищал. Сулейман, сунув его за пазуху, на ощупь ткнул две кнопки, чтобы враги не видели. Писк не прекращался. — Неправильно набрал! — жизнерадостно хмыкнув, объявил шалун и опять ткнул на ощупь пару кнопок. Риск прекратился. «Каждые две минуты пищи. Надо две цифры набрать. Если не угадал, и он продолжает пищать. Надо снова набирать. Если за тридцать секунд не набрал, поезд взорвется. Снимать нельзя, там много проводов. Сразу взорвется. Надо код, пять цифр набрать, чтобы выключить. Нормально, доктор!» «Класс!» — похвалил Глебыч, широко улыбнувшись. «Здорово и просто!» «Запрос, ответ, двузначный код. Пять знаков, миллион комбинаций. Случайный подбор за тридцать секунд исключен. Нормально!» «Эс машиной!» — Сулейман любовно погладил кожу кресла. «С машиной тоже. Дешево и сердито!» — одобрил Глебыч. «Вообще, сапер у тебя мастер. Все сделал просто здорово!» «О, господи, бывают же уроды!» — не сдержавшись, простонал Иванов. И отвернулся к окну, не в силах лицезреть светящуюся физиономию Глебыча. «Сулейман!» — напомнила себе Костя. «С тобой все в порядке?» «Я не сумасшедший, если ты об этом, Иван!» Совершенно серьезно ответил Сулейман. «Надеюсь, вы тоже. Иначе мы все умрем. А это, между прочим, моя любимая машина». «Да нет, я просто уточнил. Теперь очень плохая новость». Сулейман ткнул пультом в сторону посадок. «Сапёра не будет, я своих людей не сдаю». «Ты... ты нарушил договор, Сулейман!» Тщательно подбирая слова, процедил Иванов. «Получается, что твоё слово ничего не значит?» «Я дал слово, что гарантирую вашу безопасность!» Беспечно отмахнулся Сулейман. «Я его сдержу. Насчёт остального сказал, договоримся на месте. Вот и договариваемся». «И как мы договариваемся?» «Сейчас мужчина приедет. А ее пусть сюда подойдет. Его заберут. Мужчина уедет. Потом минут через пять. Мы тихо поедем в посадки. Если вертушки не взлетят, я выключу заряд. Вас выпущу ближе к селу. Пешком обратно дойдете. Все!» «Мы тебе не верим, Сулейман!» С сомнением покачал голову Иванов. «Ты не держишь!» «Ну, как хотите!» Сулейман ответил на сигнал пульта и положил руку на выключатель печки. «Думай минуту, потом печку выключу». «И что? Будет взрыв, мы все умрем!» Ответ прозвучал совершенно спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном и не очень важном. Иванов затравленно посмотрел на Костю и развел руками. «Как быть? Вот это нифига себе сходили на переговоры!» Костя, не раздумывая, кивнул. Надо соглашаться. Для психолога было совершенно очевидно, что обрык без колебания существует свои угрозу и глазом не моргнет. У него работа такая. Готов к смерти в любую минуту. Прошло больше минуты. Иванов сосредоточенно размышлял и на часы не смотрел. Сулейман ответил на очередной писк пульта, положил его в бардачок, развел руки в стороны, ладонями кверху, И начал шепотом молиться, без всякого перехода, как-то с разбегу, буднично и деловито. Это повергло полковника в состоянии шока. Почему-то он думал, что Абрек будет ругаться, настаивать, угрожать. «В крайнем случае уволят!» — подал голос Костя, промокая платком вспотевший лоб. «Полковник, мы же не фанаты, в конце концов!» «Ладно, твоя взяла!» Иванов достал рацию. «Барьер первому! На приеме, барьер! Пусть ее пойдет сюда!» Сулейман так же внезапно, как начал, прекратил молитву, обвел бороду обеими руками, поднял взгляд к потолку, словно извинился за прерванный ритуал, и вновь взял пульт. «Один? Да, один! Наручники, как? Снимите, снимите наручники, давайте поживее! Вы уверены?» «У тебя уши заложило, родной мой!» Зло крикнул полковник. «Пусть бежать сюда и без наручника, что непонятно!» «Всё, понятно, выполняю!» В зеркала можно было видеть, как из рафика вывели Аюба. Спустя несколько секунд он пошёл к джипу, разминая на ходу освобождённые от браслетов руки. Рацию дай!» — попросил Сулейман. «Держи!» Иванов протянул рацию. «Как общаться знаешь!» «Хорошая штука!» Сулейман нажал тангенту. «Салман, кнопка татья!» «Салман, куза!» Точас ответил рация. «Ладушку!» «Хуй ду цига!» «Обстановка дикю!» «Шадер кичинду!» «Айю пваю шуш!» «Айю, Ау, Салман!» «Айуэ!» «Сокета, Амир!» «Хин соведа «Держи!» Сулейман отдал рацию и стравил стекло со своей стороны. Хорещу, что вы не сумасшедший. Поживем еще. Из посадок выскочил еще один джип и помчался к точке встречи. Подъехал он раньше Аюба. Младший Дадашев еще с минут ушел, осторожно ступая, поначавший оттаивать грунтовки. Братья пожали через окно друг другу руки, без эмоций, как будто вчера расстались. Аюб внимательно посмотрел на Сулеймана и зачем-то заглянул в салон. Увидев сзади Костю с Ивановым, кивнул, как старым знакомым, и сел во второй джип. Так и не сказали братья друг другу ни единого словечка. «Как волки», — отметил Костя. «Встретились, обнюхались, обменялись взглядами. Эмоции не хотят перед врагами показывать. Или, может, они на ментальном уровне общаются?»